Мамаша Перкинс остаётся. Джо Тиллер вошёл в квартиру и снимая шляпу, заметил полноватую женщину зрелых лет, которая разглядывала его и при этом лущила горох. "Заходите", обратилась она, глядя в его изумлённые глаза. "Энни готовит ужин, присаживайтесь". "Ну кто?" уставился он на неё. "Я, Мамаша Перкинс", хохтнула она. Раскачиваясь взад вперёд, она сидела не в кресле-качалке, но каким-то образом создавалось впечатление, что она раскачивает его. У Тиллера закружилась голова. Знакомое имя, но не бери в голову, сынок. Ещё познакомишься со мной. Я приехала к вам погостить на годик или вроде того. Она добродушно рассмеялась и вылущила горошину. Тиллер бросился на кухню и призвал жену к ответу. «Откуда еще черт принес эту слащаво-настырную тетку?» «Ты же знаешь мамашу Перкинс из радиопередачи», — улыбнулась жена. «А тут-то она что делает?» — кричал он. «Ш-ш! Она пришла помочь». «В чем помочь?» — он гневно посмотрел в сторону комнаты. «Ну, мало ли», — уклончиво сказала жена. «А куда, черт побери, мы ее денем? Ей же нужно где-то спать». «Ах, да!» Ласково сказала его жена Анна. Ведь здесь же радиоприёмник. Но чё она как бы возвращается туда? Какого чёрта она пришла сюда? Ты что ей написала? Ты никогда не говорила, что вы знакомы, бушевал муж. Я столько лет слушала её по радио, сказала Анна. По радио совсем другое дело. Нет. Мне всегда казалось, что я знаю её лучше, чем тебя. сказала жена. Он стоял в растерянности. 10 лет, думал он. 10 лет затворничества в этой драпированной клетке, в компании уютно мурлыкающего приёмника, свечения серебристых радиоламп, бормочущих голосов, 10 потоённых лет килейных заговоров, радио и женщин, пока он приводил в чувство свой трещавший по швам бизнес. Он решил вести себя очень непринуждённо и благоразумно. "Я только хочу знать", он взял её за руку. "Писала ли ты мамаше или позвонила? Как она здесь ощутилась? Она здесь уже 10 лет?" "Быть этого не может". "Сегодня особенный день", признался он. "Сегодня она впервые остаётся у нас". Он отвёл её к старушке в гостиную. "Уходите", велел он. Мама аж отблеклась от нарезания моркови кубиками и оскалила зубы. Бох ты мой, никак не получится. Всё решает Энни. Придётся спрашивать у неё. Его взяла отропь. Ну, обратился он к жене. Её лицо выражало холодность и отчуждение. Давайте ужинать. Она отвернулась и вышла из комнаты. Джо потерпел поражение. Вот это я понимаю, Девушка с характером, сказала Мамаша. Он встал в полночь и обследовал гостиную. Комната опустела. Радио ещё работало и излучало тепло. Изнутри, словно комариный писк, доносился чей-то слабый, отдалённый голосок. О, Боже, Боже, Боже, Огисем. Комната промёрзла, его знобило. Он прижался ухом к тёплому приёмнику. О боже, боже, боже. Он выключил радио. Жена услышала, как он юркнул в постель. Она ушла, сказал он. Разумеется, сказала она. До 10:00 утра он не стал это вас порёть. Спокойной ночи, детка, сказал он. Ко времени завтрака гостиную заливал один лишь солнечный свет. При виде пустоты он громко хохотнул, словно гора с плеч. словно добрый глоток вина. Он насвистывал всю дорогу до конторы. 10 часов, время пить кофе. Вышагивая по улице и напевая что-то, он услышал радио напротив магазина электротоваров. Вытирайте ноги, произнёс некий голос. Боже, не хватало ещё, чтобы вы в дом грязи нанесли своими башмачищами. Он замер и описал на улице один оборот. как восковая фигура на холодной медлительной оси. Он услышал этот голос. Голос Мамаши Перкинс, прошептал он. Он прислушался. Это её голос, произнёс он. Той женщины, что была у нас дома вчера вечером. А как же опустевшая гостиная поздно вечером? И как быть с одиноким тёплым журчащим радио в комнате, далёким, еле слышным голоском? который твердил «О, Боже, Боже, Боже!». Он завяжал в закусочную и бросил пятицентовик в щель таксофона. Три гудка, короткое ожидание, щелчок. «Алло, Энни!» — сказал он весело. «Нет, это мамаша!» — ответил голос. «А-а-а!» — сказал он и повесил трубку. Днем он запретил себе думать об этом. Это невозможно. Это какой-то мелкий унизительный ужас. По дороге домой он купил букет свежих розовых бутонов для Анны. Он держал их в правой руке, когда открывал дверь в квартиру. Он уже почти забыл о существовании Мамаши. Он бросил букет на пол и не стал поднимать. Он лишь непрестанно пялился на Мамашу, которая раскачивалась на стуле, который не был для этого предназначен. Добрый вечер, Джо, мой мальчик. Как мило с твоей стороны, что ты пришёл домой с розами. Задорно промолвила она сладким голоском. Не говоря ни слова, он набрал телефонный номер. Алло, Эд, послушай. Эд, ты занят сегодня вечером? Ответ отрицательный. А как насчёт того, чтобы заглянуть к нам? Нужна твоя помощь, Эд. Ответ положительный. В 8 вечера они заканчивали ужинать, и мамаша убирала со стола посуду. "Завтра на десерт", говорила она, "у нас будет Тыквенный пирог плетёнка. Зазвенел дверной звонок. И пожимая руку гостю, Джо Тиллер чуть не выдернул Эдда Лейбера из туфель. Аккуратней, Джо, потирая руку, сказал Эд. Эд обратился к нему Джо, усаживая его со стаканчиком хереса. Ты знаком с моей женой. А это Мамаша Перкинс. Эд усмехнулся. Как поживаете? Слышал вас по радио много лет. Эд Это не шутка, сказал Джо. Перестань. Я не собирался обращать это в шутку, миссис Перкинс, сказал Эд. Просто ваше имя похоже на имя вымышленного персонажа. Эт, сказал Джо. Она и есть, Мамаша Перкинс. Именно, обворажительно сказала Мамаша, занимаясь лущением гороха. Вы все меня разыгрываете, сказал Эд, озираясь по сторонам. Нет, сказала Мамаша. Она собирается у нас обосноваться, и я никак не могу ее отсюда выпроводить. Эд, ты же психолог. Как мне быть? Поговори с Энни. Это все происходит в ее воображении. Эд откашлялся. Дело зашло далеко. Он подошел и прикоснулся к руке мамаши Перкинс. Она настоящая. Это не галлюцинация. Прикоснулся к Анне. Анна настоящая. Прикоснулся к Джо. Ты настоящая. Настоящий. Мы все настоящие. Джо, а как дела на работе? Не уходи от темы. Я серьёзно. Она переехала к нам, и я хочу от неё избавиться. Это решает жилищная контора, а может, шериф, но никак не психолог. Эт, послушай. Эт, я знаю, что это выглядит безумно, но она действительно подлинная Мамаша Перкинс. А ну дыхни, Джо. К тому же я хочу, чтобы она оставалась со мной, сказала Анна. У меня бывают одинокие дни. Я сижу дома, занимаюсь домашним хозяйством, мне нужна компания. Я не позволю её выгонять. Она моя. Эд хлопнул по колену и выдохнул. Вот где собака зарыта, Джо. Тебе нужен адвокат по разводам, а не психолог. Джо угнулся. Я не могу уйти и оставить её в лапах этой старой ведьмы. Как ты не понимаешь? Я слишком её люблю. Ты даже представить себе не можешь, что с ней может случиться, если оставить её одну на год, оторванную от внешнего мира. Потише, Джо, ты срываешься на крик. Ну же. Психолог перенёс своё внимание на пожилую женщину. А вы что скажете? Вы, мамаша Перкинс? Именно из радиоприёмника. Психолог приуныл в том, как она это изрекла. Было что-то искреннее и чистосердечное. И его потянуло к выходу. Он стал нервно теребить пальцами свои колени. "И я пришла сюда, потому что Энни во мне нуждается", сказала Мамаша. "Я лучше знаю это дитя, и она меня знает лучше, чем собственного мужа". Психолог воскликнул: "Ага! Минуточку, пойдём к Джо". Они вышли в коридор и стали перешёптываться. Джо Как ни прискорбно, это тебе говорить, но они обе не в себе. Кто она? Твоя тёща? Я ж сказал, она, ма, чёрт, хватит, довольно. Я ж твой друг, Джо. Мы с ними в разных помещениях. Мы потакаем им, но не мне. Он выходил из себя. Джо сделал выдох. Ладно, будь по-твоему. Но ты веришь, что я попал в беду? Верю. В чём тут дело? Они что, обе засиделись дома и с верх меры наслушались радиопередач? Тогда понятно, почему у них обеих одинаковые воззрения на одни и те же вещи. Джо собрался было растолковать ему суть дела, но отказался от этой затеи. А то это ещё чего доброго подумает, что он тоже с Брендил. Ты мне поможешь? Что мы можем сделать? Предоставь это мне. Я поговорю с ними с позиции логики. Пойдём. Они вошли и вновь наполнили стаканы хересом. Снова ощутив себя в своей тарелке, Эд посмотрел на женщин и сказал: Энни, эта дама не Мамаша Перкинс. А я говорю, она Мамаша Перкинс, разгневалась Энни. Нет, потому что если бы она была Мамашей Перкинс, то я не мог бы её лицезреть. Только ты могла бы её видеть. Улавливаешь? Нет. Если бы она была Мамашей Перкинс, я бы мог заставить её испариться, просто убедив тебя в том, что нелогично думать, будто она реально существует. Я бы сказал тебе, что она всего лишь вымышленный кем-то радиоперсонаж. Молодой человек, сказала Мамаша. Жизнь есть жизнь. Одна её форма ничем не хуже другой. Может быть, я родилась в чьём-то воображении? Но ведь родилась и живу, и с каждым годом становлюсь реальнее. Каждый раз, когда ты, ты и ты слышите мой голос, вы делаете меня ещё реальнее. Если я завтра умру, меня будет оплакивать вся страна. Разве нет? Ну, разве нет? упёрлась она. Да, но они будут оплакивать плод чьё-то воображения. Они реального человека. Они будут оплакивать плод воображения, который считают реальностью. А воображение творит реальность. Молодой ты мой недоумок, сказала Мамаша. Бес толку, сказал Эд. Он обратился к Энни. Послушай, Энни, это твоя свекровь, и её настоящее имя вовсе не Мамаша Перкинс. Она твоя свекрозь Отчётливо и чеканно произнёс он по слогам. Так было бы неплохо, согласилась Энни. Мне нравится. Я не против, сказала Маша. Бывало и похуже. Ну как? Мы все пришли к общему согласию, спросил Эд, удивлённый неожиданным успехом. А она твоя свекровь? Так, Энни. Да. А вы, мадам, никакая не Маша Перкинс? Это что, сговор? Игра? Мистификация, спросила Энни, глядя на Мамашу. Мамаша усмехнулась. Да, если тебе так будет угодно. Но послушайте, запротестовал Джо. заткнись, Джо, а то всё испортишь, обращаясь к двум другим, Эд сказал. Итак, давайте повторим. Она твоя свекровь. Её зовут Мамаша Тиллер. Мамаша Тиллер, повторили женщины. Я хочу поговорить с тобой наедине, сказал Джо и вывел Эду из комнаты. Он прижал его к стене и пригрозил кулаком. Идиот. Я не хочу, чтобы она тут оставалась. Я хочу от неё избавиться. А ты сделал Анне ещё хуже, заставил её поверить в эту старую каргу. Хуже? Вот дурак. Я её излечил, обеих излечил. Так-то ты меня благодаришь. Эд выслужился. Утром получишь счёт. Он зашагал по холлу. Джо стоял в нерешительности, прежде чем заходить в комнату. Боже, подумал он. Боже, помоги мне. Заходи, сказала Мамаша, отвлекаясь от приготовления домашних солёных огурцов. И снова, в полночь и в завтрак гостиная пустовала. Его взгляд приобрёл коварный отблеск. Он посмотрел на радиоприёмник. Поглаживая дрожащими пальцами его крышку. Убирайся оттуда, завищала жена. Угу, сказал он. Это здесь она прячется по ночам. Здесь это значит её гроб. Здесь дрыхнет Дракула, пока на завтра её не вызовет покровительница. Руки прочь! истошно завопила она. Вот мы с ней сейчас расправимся. Он схватил приёмник. «Как изничтожить такую ведьму? Влепить ей в сердце серебряную пулю? Распятием? Волчьей травой? Или нужно начертить крест на крышке мыльницы? Да? Отдай!» Жена ринулась в бой. Они сошлись в титанической битве за электрический гробик, в которой одерживал верх то один, то другой. «Получай!» Он грохнул радио о пол. Принялся его давить и затаптывать. Расколошматил на мелкие кусочки, налетел на него как стервятник. Схватил серебристые радиолампы и разбил в дребезги. Затем затолкал обломки в мусорное ведро под истеричные вскрики, причитания и беготню жены. Она издохла, объявил он. Окачурилась, чёрт её дери, откинула копыта. Жена рыдала, пока не погрузилась в сон. Он пытался успокоить её. Но она билась в такой глубокой истерике, что к ней невозможно было прикоснуться. Смерть была страшным происшествием в её жизни. Утром она не проронила ни слова. В тиши расчленённого жилища он уплетал свой завтрак, пребывая в уверенности, что к вечеру всё образуется. На работу он опоздал. Он прошёл между рядами столов, печатающих и стрекочущих стенографисток, Потом по длинному коридору и открыл дверь в приёмную секретарши. Его побледневшая секретарша стояла напротив своего стола, прижав руки к губам. "О, мистер Тиллер, как хорошо, что вы пришли", сказала она. "Там", она показала на дверь внутреннего кабинета. "Там эта ужасная старая клуша. Она только что зашла и и она поспешила отворить дверь. Лучше вам взглянуть самому". Его чуть не стошнило. Он перешагнул через порог и захлопнул дверь. Потом обернулся, чтобы встретиться лицом к лицу со старушенцей, которая обосновалась в его кабинете. "Как вы здесь очутились?", потребовал он объяснений. "А, доброго утречка", рассмеялась мамаша Перкинс, занимаясь чисткой картошки в его винтовом кресле. Её аккуратные чёрные туфельки сверкали на солнышке. Заходи. Я считаю, что твой бизнес нуждается в перетряске. Чем я сейчас и занимаюсь? Теперь мы партнёры. У меня масса опыта в этом деле. Я спасла столько провальных предприятий, влюблённых пар и жизней. Тебя-то как раз мне и надо. Убирайся, процедил он сквозь зубы. Да что с тобой? Больше жизни, молодой человек. Мы поставим твой бизнес на ноги, глазом моргнуть не успеешь. Дай только старой женщине пофилософствовать и растолковать тебе, как ты слышала, что я сказал, распылялся он. Мало того, что ты учудила в моём доме. Кто? Я? она замотала головой. Боже, я в жизни не была у тебя дома. Врёшь, гаркнул он. Ты пыталась развалить нашу семью. Я была только в конторе вот уже 6 месяцев, сказала она. Я никогда тебя раньше не видел. «О, я все время здесь ошивалась, наблюдала. Я увидела, что твой бизнес никуда не годится, и решила, растормошу-ка я вас маленько». Тут до него дошло. Мамаш, было две. Одна здесь, одна дома. Две? Нет, миллион. В каждом доме своя. Никто не догадывается о параллельном существовании остальных. Все разные, вылепленные по образу мышления тех, кто слушал радио и жил в тех далёких домах. Понятно, сказал он. Значит, ты хочешь всё захватить, а меня выстырить, так? Старая дрень. Какие выражения, она хмыкнула, раскатывая пухлыми пальчиками жёлтое тесто для пирога-плетёнки на его зелёном пресс-папье. Кто это, заручал он. А? Кто предатель в этом офисе, взвыл он. Кто тебя слушает втихаря за счёт рабочего времени? Не задавай вопросов, не услышишь лжи, изрекла она, высыпая корицу из его чернильницы на корочку пирога. Ну погоди, он с размаха распахнул дверь и побежал мимо секретарши в зал. Внимание! он замахал руками. Печатание прекратилось. Десяток стенографисток и клерков оторвались от своих чёрных лакированных машинок. "Послушайте", сказал он. "Есть ли где-нибудь в нашем офисе радиоприёмник?" Тишина. "Вы слышали, что я сказал?" грозно повторил он, пожирая всех горящими глазами. "Есть тут радио?" дрожащая тишина. "Обещаю премиальный, гарантирую, что не уволю с работы ту, кто признается мне, где радио", объявил он. Миниатюрная блондинка-стенографистка подняла руку. «В дамском туалете», — пролепетала она. «Тихо включаем во время перекура». «Слава Богу!» В холле он начал колотить в дверь дамской комнаты. «Есть кто-нибудь?» — спросил он. Молчание. Он отворил дверь, вошел. Приемник стоял на подоконнике. Он схватил его, дернув за шнур. Ему казалось, будто он вцепился во внутренности какого-то страшного зверя. Распахнул окно и выбросил. Раздался в ополь радио, разорвалось как осколочная бомба на нижней крыше. Он захлопнул окно и вернулся к дверям офиса. Офис опустел. Он взял свою чернильницу и тряс до тех пор, пока из неё не потелись чернила. Удижек к дому. Он думал о том, что он велел своим подчинённым. Чтоб никакого радио, сказал он. Кто принесёт радио, будет уволен. Уволен. Усвоили? Он поднялся по ступеням и остановился. У него в квартире шла вечеринка. Он слышал смех жены, как друг другу передавали выпивку, звучала музыка и голоса. Ах, мамуля, ты у нас одна такая. Пеппер, где ты? Здесь, папа. Пушистик, сыграем в бутылочку. Генри. Генри Олдридж, поставь тарелку на место, пока ты её не разбил. Джон. Ах, Джон, Джон. Элен, ты выглядишь очаровательно. Тогда я и говорю доктору Тренту: "Познакомьтесь, доктор Кристиан и Сэм. Сэм Спейт, а это Филип Марлоу". Здравствуйте, Марлоу. Здравствуйте, Спейт. Взрывы хохота, кутерьма, перезвон стекла. разногласится. Джо стал сползать по стене. Тёплый пот катился по его лицу. Он схватился за горло, сиясь за кричать. Эти голоса, знакомые, знакомые, все знакомы. Где он их слышал раньше? Друзья Анны? Но у неё же нет друзей, не единого. Он не мог припомнить, как звучат голоса немногих её друзей. А эти имена странные знакомые имена Он сглотнул слюну пересохшим ртом Он приложил руку к двери Щёлк Голоса исчезли Музыка прервалась Прекратился перезвон стекла Смех унесло вихрем Когда он вошёл в дверь ему почудилось будто он оказался в комнате через минуту после того как ураган вылетел в окно Царило ощущение утраты пустоты опустошённости тергостного молчания. Стены стенали от боли. Энни сидела глазея на него. Куда они подевались? спросил он. Кто? она попыталась изобразить на лице удивление. Твои друзья, сказал он. Какие друзья? она подняла брови. Ты знаешь, о чём я говорю, сказал он. Нет, упрямо сказала она. Что ты сделала? Купила новый приёмник? Даже если так, Он шагнул вперёд, шаря руками в воздухе. Где он? Не скажу. Всё равно найду, сказал он. А я куплю другой, а потом ещё, сказала она. Энни. Энни, сказал он, остановившись. Сколько ты будешь продолжать это сумасшествие? Разве ты не видишь, что происходит? Она уставилась в стену. Я знаю одно. Ты плохой муж. Ты пренебрегаешь мной. Ни во что меня не ставишь. Ты отсутствуешь, и когда тебя нет, я со своими друзьями. И мы устраиваем вечеринки. Я смотрю, как они живут и умирают, ходят взад вперёд. Мы пьём и заводим романы. О да, ты не поверишь, романы, интрижки, мой дорогой Джозеф. И пьём мартини, дайкири и манхэттены, мой добрый Джозеф. Сидим и болтаем, вяжем крючком или занимаемся стрип-ньё. даже путешествуем на Бермуды или куда захотим в Рио, на Мартинику, в Париж. Сегодня вечером у нас была такая отменная вечеринка, пока ты не замаячил тут, как привидение. Как привидение, кричал он дико, вытаращив глаза. Да, прошептала Анна. Ты почти что не настоящий. Словно призрак из другого мира являешься портить нам настроение. Вот, Жозеф, почему ты не сгинешь? Он медленно проговорил: "Ты обезумела? Бог тебе в помощь, Энни. Но ты свихнулась?" "Свихнулась или нет?" сказала она наконец. "Я приняла решение. Я ухожу от тебя сегодня же вечером к маме". Он устало ухмыльнулся. "У тебя нет мамы. Она умерла". "Я всё равно уйду домой к маме", твердила она без конца. "Где радио?" спросил он. "Нет", сказала она. Если ты заберёшь радио, я не смогу идти домой. Я тебе его не дам. Чёрт. Кто-то постучал в дверь. Он пошёл открывать. Пришёл домовладелец. Прекратите крик, сказал он. Соседи жалуются. Извините, сказал Джо, выйдя на площадку и прикрыв за собой дверь. Мы постараемся вести себя потише. Потом он услышал звук бегущих ног. Не успел он оглянуться, как дверь захлопнули и заперли изнутри. Он услышал торжествующие возгласы Энни. Он замолотил в дверь: "Энни, открывай, дура!" "Полегче, мистер Тиллер", предупредил домовладелец. "Эта дурёха, мне нужно попасть в квартиру". Он вновь услышал голоса, громкие и высокие, пронзительный свист ветра, танцевальную музыку и дзеньканье стаканов. И голос Пусти его. Пусть делает, что хочет. Мы с ним расправимся. Он нам больше не причинит вреда. Он пнул дверь. Прекратите, велел домовладелец. А не то я вызову полицию. Так вызывайте же. Домовладелец побежал звонить. Джов взломал дверь. Энни сидела в дальнем углу комнаты. Тёмную комнату освещал лишь свет от десятидолларового приёмника. Было полно людей. не может тени, а в центре комнаты в кресле-качалке высидела старуха. Смотрите, кто пришёл, сказала она с восторгом. Он шагнул вперёд и сомкнул свои пальцы на её шее. Мамаша Перкинс попыталась высвободиться, билась, визжала, но тщетно. Он её задушил. Покончив с ней, он бросил её на пол. Лущённый горох Вместе с ножом рассыпался по всей комнате. Она похолодела, её сердце остановилось. Она умерла. Именно этого мы от тебя и добивались, бесстрастно сказала сидящая в темноте Энни. Включите свет. Он, пошатываясь, хватал ртом воздух. Он бросился вон из комнаты. Что это? Заговор? Они что, собираются заполонить и другие гостиные по всему миру. Умерла ли мамаша Перкинс вообще, или только здесь она умерла? А во всех остальных местах она жива? В дверях появилась полиция, следом домовладелец. Они были вооружены. Руки вверх. Они склонились над распростертым на полу телом. Энни улыбалась. «Я все видела», — сказала она. «Он ее убил». «Да, она мертва». подтвердил один полицеймен. Она не в самом делешная, не настоящая, рыдал Джо. Не настоящая, поверьте. А по мне так настоящая, сказал полицейский. Мертвее не бывает. Энни улыбалась. Она не настоящая, послушайте, она мамаша Перкинс. Угу. А я тётушка Черли. Собирайся. Идём, приятель. Он обернулся, и тут его сразила ужасная догадка. Отныне, после этой ночи и его ареста, всё так и будет. И не вернётся домой к своему радио, в одиночество своей гостинной ещё на 30 лет. И все одинокие маленькие человеки и прочие супружеские пары и сообщества по всей стране ещё 30 лет будут его слушать и слушать. Свет сменится мраком, из мрака выйдут тени, тени превратятся в голоса. Голоса в видение, а в видение в реальность. И, наконец, здесь, как и по всей стране, в гостиных соберутся люди, реальные и не очень, понукаемые химерами, пока все не смешается в кошмар, в котором одного будет не отличить от другого. Десять миллионов комнат, а в них десять миллионов теток по имени Мамаша — будут чистить картошку, кряхтеть и философствовать. 10 миллионов комнат, в которых мальчик по имени Олдридж будет играть в шарики на полу. 10 миллионов комнат, в которых раздаются выстрелы и вой сирен. Боже. Боже, какой чудовищный, всепоглощающий заговор. Мир пропал, и он потерял его ради них. Мир был потерян задолго до этого. Сколько ещё мужей вступили сегодня вечером в эту заведомо проигранную борьбу. Как проиграл он только потому, что здравый смысл был вывернут наизнанку каким-то чёрным электрическим ящичком. Он почувствовал, как полицейские туго защёлкнули на нём наручники. Энни улыбалась. Вечер за вечером Энни будет проводить здесь буйные гулянки, смеяться и путешествовать, пока он будет далеко-далеко. «Послушайте меня!» – возопил он. «Какой же ты дурак!» – ответил полисмен и отвесил ему за трещину. В коридоре он услышал радио. Джо успел краешком глаза заглянуть в уютно освещенную комнату. Старуха в кресле-качалке лущила зеленый горох, сидя у приемника. Он услышал, как хлопнула дверь, и его стало относить в сторону. Он глазел на чудовищную старуху, а может, старика, которая захватила стул посреди тёплой, прибранной гостинной. Чем она занималась? Вязанием, бритьём, чисткой картошки, лущением гороха? Сколько ей лет? 60? 80? 100? Десяток миллионов лет? Он почувствовал, как у него свело челюсти и отнялся язык. "Заходи", промолвила старуха-старикан. «Энни готовит ужин на кухне». «Ты кто?» спросил он с дрожью в сердце. «Мы знакомы», ответила личность с пронзительным хохотом. «Я мамаша Перкинс. Ты знаешь, ты знаешь, ты знаешь». На кухне он прижался к стене, и жена обернулась к нему с теркой для сыра. «Любимый?» «Кто это? Кто это?» Ему показалось, что он пьян, и язык не слушается его. Кто эта особа в гостиной? Как она сюда попала? Как? Это же мамаша Перкинс. Ты ведь знаешь её по радиопередаче, сказала жена, как само собой разумеющееся. Она сладко облизнула его в губы. Тебе холодно? Тебя знобит. Он успел только увидеть, как она улыбаясь кивнула и его потащили дальше.